Рольфинг Рольфинг или системная интеграция относится к так называемым телесно-ориентированным методам терапии. Эти методы берут свое начало в работах выдающегося психиатра XX века, ученика Зигмунда Фрейда Вильгельма Райха. Райх предположил, что психические травмы могут проявлять себя на телесном уровне в виде различных мышечных блоков и зажимов. В конце концов, подавленные эмоции трансформируются в теле человека в мышечный панцирь, который препятствует нормальному течению психической энергии и подавляет эмоциональную сторону личности человека. Соответственно, устраняя эти зажимы на телесном уровне, возможно добиться высвобождения заблокированной психической энергии, что субъективно проявляется в улучшении душевного состояния пациента. На основе идеи Райха возникло много различных школ телесно-ориентированной терапии. Я имел возможность ознакомиться на практике с одной из них — Рольфингом. Основательница метода Ида Рольф, доктор биохимии, построила свой метод на основе исправления деформации и изменений, возникших в мышечных фасциях связующей ткани, которая поддерживает и связывает воедино мускулы и костную систему. Изначально Рольфинг предназначался лишь для работы на физическом уровне, но в процессе выяснилось, что снятие напряжения в определенных частях тела нередко приводит к эмоциональной разрядке и вспоминанию каких-то давно забытых и вытесненных инцидентов. Для меня Рольфинг представлял интерес как инструмент достижения и выявления бессознательного материала, могущего иметь отношение к возникновению моего основного заболевания. Сертифицированных Рольферов на момент написания книги в России нет. Я прошел два сеанса в Берлине в ноябре 2008 года, когда находился в этом городе в деловой поездке. В идеале необходимо прохождение курса из 10 процедур, но у меня не было на это времени, так что пришлось ограничиться двумя. Каждая сессия длилась около полутора часов и по ощущениям напомнила сеанс глубокого массажа. Временами процедура была достаточно болезненной, все-таки воздействие происходит на глубоком уровне и с применением рольфером сильных нажимов и растяжений, иногда при помощи колен и локтей. Тем не менее, в целом процедура вполне терпимая и большого физического дискомфорта не доставляет. Во время второй сессии у меня действительно всплыл в сознание эпизод из детства, связанный с моими отношениями с отцом. Он не нес большого эмоционального заряда, и его осознание не вызвало заметного душевного облегчения. Тем не менее, этот эпизод подтвердил для меня способность Рольфинга к высвобождению застарелых эмоциональных блоков. На физическом же уровне после каждой сессии я чувствовал себя очень хорошо. Осанка заметно улучшилась, в теле появилась общая легкость, настроение, соответственно, тоже изменилось в сторону улучшения. К сожалению, эти эффекты не оказались длительными, уже через две недели мой мышечный панцирь собрался заново в прежнем виде. Насколько я понимаю, одного физического воздействия для надежного устранения телесных блоков недостаточно. Без осознания и переживания психической травмы, вызвавшей возникновение зажима, он возвращается обратно через какое-то время. Для устойчивого эффекта необходим целостный подход. Наряду с физическим воздействием должна проводиться серьезная психологическая работа по освобождению от травмирующих ситуаций. Тем не менее, Рольфинг может служить прекрасным дополнением к предлагаемому мною методу. При первой же возможности я собираюсь пройти курс до конца и добрать свои недостающие восемь процедур.